Глава 30. Новая эра. Залиан собрал своих людей и с помощью карты объяснил, что им предстоит ночью. Часть из них сидела странным кружком на алюминиевых полосах, покрывавших крышу. Несколько человек стояли, прислонившись спиной к трубе и засунув руки в карманы своих чёрных комбинезонов. Все выглядели замёрзшими и разочарованными. Роза и Роберт принесли нам новые сведения. Они, как мы надеемся, помогут найти место, которое мы ищем. Даже в темноте выдержать взгляд светлых глаз Залианы за было нелегко. Роберт подумал: не во власти ли все эти мужчины и женщины фанатической силы, пусть даже это силы доброй? Почти точно, что Чеймс попытается напасть на нас сегодня. Может быть, он уже на пути к нам. Никто не должен покидать свой пост. Я предлагаю следующее. Мы должны разделиться на три группы. Первую поведёт Ли, вторую Дамьен, третью Спайс. Вы займёте определённые секторы в городе и включите рации. Если вы увидите Чаймза или его сторонников, сообщайте немедленно, причём сведения должны быть максимально полными, и дожидайтесь ответа. Нападать на них не следует, даже если вас окажется больше. Мне не нужны героические дураки. Мы должны работать в контакте, чтобы захватить самого Чаймза или тех его прислужников, которые пользуются его доверием и могут дать нам информацию. С какой группой пойдёшь ты? спросил худой парнишка азиатской внешности, стоявший ближе других к Залиану. Я буду здесь. Мы с нашими гостями займёмся их сведениями. Они не так привыкли к путешествиям по крышам, как вы, а мне нужна их помощь. Я буду связываться со всеми по радио. Минутку, Ливстал и, продолжая говорить, взялся за экипировку. Что будет, если вы не обнаружите ничего нового? Мы ведь даже не знаем, сколько их на самом деле. К тому же, они могли расставить по всему городу ловушки. Придётся рисковать. 12 наших лучших людей ожидают у него казни у нас нет выбора мы должны найти где он прячется иначе мы тоже умрём хотя заллиан старался настроить людей на борьбу они были явно разочарованы ибо все ждали что он поведёт их сам Раньше в более мирные времена твёрдые позиции доктора помогала поддерживать дисциплину, заряжала людей энергией и убеждала их, что жизнь на крыше наслаждение. Залеан каждый день наверху превращал в приключение. Он внушал своим людям ощущение общности и придавал смыслы их жизни. Он был учителем, другом и советчиком. Теперь же утопия, которую возводили с его помощью, лежало в руинах, и всем было ясно, что он не может вести людей к победе. Его вера поколеблена. Слишком много его друзей перешло на другую сторону. "Лис, снабдит вас любым оружием, какое только у нас есть. Я знаю, никто из вас не умеет сражаться, но никто и не думал, что нам придётся это делать. Я хочу сказать только одно". Залян вошёл в круг сидящих людей, и все смолкли. Если вы верите в ту жизнь, которую мы пытались здесь построить, вы должны вытерпеть это испытание, чтобы когда нам на смену придёт другое поколение, жизнь на крышах продолжалась. Многие вокруг Залиана в сомнении опустили головы. Тогда Залиан обратился к каждому в отдельности. Чтобы прервать недолжное молчание, воцарившееся после бодрых речей Залиана, Ли хлопнул в ладоши и принялся поднимать всех с мест. Ладно. Мак, маленький Джо и все, кто умеет обращаться с оружием, сюда. Ну давайте, давайте, двигайтесь быстрее. Люди понемногу начали подниматься. Спайс, следом за Ли, принялась собирать свою группу. Третью группу явно с неохотой возглавил Дамьен, парень с стоящими торчком волосами и хромой ногой. Он тоже поднял своих людей и разделил их на умеющих владеть оружием и не умеющих. Роберт и Роза послушно направились следом за Заляаном в операционный зал. Доктор включил угловую лампу и сел, взяв у Розы тетрадь. Давайте разделим страницы, сказал он. Если здесь есть что-то, что может привести нас к месту нахождения самого Чаймза, с его носителями новой эры или к местам казней, мы должны это найти. Подождите, остановил его Роберт, подняв руку. Я что-то пропустил? Какие казни? Какая к чёрту новая эра? Просмотрев тетрадь, Возможно, вы всё поймёте, сказал Зален, хватая себя за нос большим и указательным пальцами. Больше всего нам не нужны были тут распри. Доннат кинулся назад и внимательно посмотрел на Роберта и Розу, понимая, что ему придётся кое-в чём просветить их, иначе от них не будет толку. Но объяснять надо всё по порядку. Роза решил взять инициативу в свои руки. Начни с того, как ты сам ощутился на крыше, сказала она. Ты же не интервью даёшь в Гардиан. Если вы хотите спросить, почему я ушёл из города, то, скажем так, существование там стало для меня невыносимым. Началось всё с моего пациента, старика. После операции, оправившись от анестезии, он рассказал мне о людях, живущих на крышах. Ему это было известно уже несколько десятков лет. Я узнал о другой жизни. Залян пожал плечами, встав, сбросил со стола ящик с Пепси и открыл одну банку. Естественно, я подумал, что у старика галлюцинации, и он говорит о том, чего нет на самом деле, но всё же его слова заинтересовали меня. Через некоторое время я опять кое-что услышал, но совершенно от другого человека. Поэтому решил сам всё разузнать. Хотя слишком уж это заманчиво звучало, чтобы быть правдой, и в каком-то смысле так оно и оказалось. Ну, короче говоря, я бросился на поиски тайной жизни и однажды случайно наткнулся на какое-то жилище на крыше. Он открыл ещё банку и подвинул ящик ближе к розе. Там был настоящий разгром. Прежний вождь ушёл от своих людей вниз, и на крыше оставались ну двое-трое. Но мне казалось необходимым и важным попытаться возродить то, что было прежде. Он пробежал рукой по светлым волосам, которые завивались у шеи, и улыбнулся собственным воспоминаниям. Я открыто объявила своих намерений, и как ни странно, нашлис люди, которые решили помочь мне. Они показали мне книги, в которых описывались обряды и ритуалы, совершавшиеся на крышах 50 лет назад. Я отбросил всё таинственное и принял законы, которые должны были сделать жизнь людей, поднявшихся наверх, приятной и полезной. Я решил возродить идеалы крыш и приспособить их для нового поколения. Что же случилось потом? спросил Роберт Наверное, я был слишком удачлив. Всё больше и больше людей разочаровалось в жизни внизу и хотело прийти к нам. Система безопасности начала давать сбои. Кой-кто распускал язык, кроме того, те, кого мы не принимали к себе, успевали узнать достаточно, чтобы их рассказы тоже вредили нам. Впервые жизнь на крышах подверглась опасности стать известной внизу. Залиан оглянулся на дверь. Давайте продолжим разговор снаружи. Я хочу видеть, как они готовятся. Потому как всё оборачивается, не исключено, что мы последний разы вместе. Залиан встал. Он медленно ходил по крыше вдоль парапета, как бы проверяя закон тяготения. Роберту и Розе пришлось шагать с ним рядом, чтобы слышать его. Повсюду упаковывали сумки и проверяли снаряжение. Что случилось потом? спросил Роберт. На крышах стали возникать другие группы, ответил Зарян. Многим было наплевать на какие-то идеалы и дисциплину, вскоре я понял, что кто-то достаточно сильный расставляет на моих людей сети и с явно дурными намерениями. Это было очень опасно для всех. У нас появились враги. Их законы это отвратительная пародия на наши Ветер окреп и принялся играть волосами Роберта и всяким сором под ногами. Первые жители крыш следовали благородным идеалам греческих богов, продолжал Заля. и мы приняли их мирный символ Луну. Наши же соперники назвали себя носителями новой эры и всё извратили, погрязли во зле. Их первый вождь был заживо сожжён на пикадилии узурпатором, которого они зовут Чаймзом. Этот человек за короткий срок избавился от многих своих врагов. Теперь, по-видимому, только мы стоим у него на пути. Когда нас не станет, никто на земле не будет в безопасности. Почему? спросил Розы. Когда смотришь на что-то с большой высоты, пояснил Залян, легче понять систему. И совсем уж просто научиться её доить. Её слабости у тебя как на ладони. Мы и нарушали законы, но не убивали и никогда не причиняли зла людям внизу. Тем не менее, мы заставили нижнюю систему работать на нас. Наши враги совсем другие. Они считают себя наверху в безопасности, поэтому крадут и убивают. С их победой старые благородные законы обитателей крыш будут отменены и улицы захлебнутся в крови. Резня, которая уже началась, станет образом жизни. Залян взглянул на часы и пошёл прочь от края, на сей раз в центр крыш. Они захватили наших людей, мужчин и женщин. Они их пытают, чтобы вытянуть из них информацию, а когда настанет час, их убьют. Подобно тому, как наше общество имеет добрые корни в древнем мире, Чаймс тоже выбрал для себя что-то очень древнее, но злое. Восход солнца символизирует конец ночи. Он своими жертвоприношениями отмечает смерть луны. "Ты думаешь, они нападут на вас, а потом на рассвете убьют ваших людей?" спросил Роза. "Похоже. Но когда?" Завтра, послезавтра они подошли к алюминиевым трубам. С одной стороны было нечто вроде будки с открытой дверью, в которой две молодые женщины разматывали нейлоновый трос. Залян молча постоял немного, глядя на них. Наши запасы на исходе. Они разворовали почти все наши склады. Ты не имеешь права терять надежду, заявила Роза. Вспомни, как часто можно видеть луну днём, зальян горько рассмеялся. Носители новой эры станут новыми хозяевами крыш. Они живут племенем, исповедуют насилие и совершенно лишены совести, ибо воспитаны пустыней, в которую превратился этот город. Присоединиться к ним значит войти в царствоть мы. Если их больше и они так сильны, спросил Роберт, то каким образом можно их победить? Нам надо было уже давно начать действовать, сказал Залян, словно не слыша Роберта, а мы ждали. Я недооценил их. Я недооценил его. Какое ко всему этому имеет отношение Сара Энсли? спросил Роберт. Я позвал её наверх, ответил Залян. Я был любовником Сары, Залиан прислонился спиной к будке и потёр рукой лоб. По-видимому, он не замечал, что поднялся сильный ветер. Это моя вина. Мы всё знали о новом оружде носителей новой эры, кроме его имени Чаймс. Похоже, он взял его из комикса. Но почему так много ребят принимают его всерьёз? Этот человек ведёт себя как герой комикс, показывает фокусы, вбивают им в голову сумасшедшие идеи, внушают веру в культ крови и мести. Каждый несправедливо обиженный дурак, каждый свихнувшийся юнец, каждый, кто мучается от одиночества, у него под контролем. А теперь он убивает нашу семью. Ты говорила Саре, мягко напомнил ему Роза. Я попросил добровольцев разузнать всё о Новой Эри. тихо проговорил Зален. Сара захотела пойти, и я не мог её остановить. Спустя некоторое время она передала мне информацию, которую получила от двух парней: одного звали Жабой, другого Самуилом. А потом она исчезла. И пока чаемс решал, как с ней поступить, он послал её вниз с двумя своими, чтобы предостеречь мать от болтовни. В то утро я тоже её видела, воскликнул Роза. Один из них был на нашей стороне, продолжал Залиан, но ради его безопасности мы не могли назвать его Сари. Шарлотта была упрямой женщиной и как-то удалось выведить наши секреты у своей дочери. Она не захотела отдать им тетради. Сомневаюсь, что она понимала, какая опасность грозит ей и Сари. Что-то мне показалось странным в тот день, перебила его Роза. Вообще-то я ужасно наблюдательная. Если бы только я поняла, что Сара пришла не по своей воле. Но если бы ты это поняла, то тебя бы уже не было в живых. Меня чуть-чуть не убили сегодня, пробормотал Роберт, засовывая руки поглубже в карманы. Естественно, Чеймс не поверил Саре, когда она вернулась с пустыми руками. Он пошёл кого-то ещё поискать в квартире старухи. К несчастью, парень оказался не уравновешенным. Шарлота застала его, и он её убил. Залян замолчал и уставился в грозное ночное небо. Мне холодно, пожаловался Роберт. Не пора ли нам вернуться в комнату и поработать над тетрадью? А что ты рассчитываешь там найти? спросила Роза. Мы не знаем, что как бы служит причиной, что мотивирует новую эру, объяснил Изален. Нам надо понять их идеи, способ мышления. Зачем им понадобились ритуальные убийства? Верят ли они в сверхъестественные силы, во власть сатаны? Многие именно так думают. они боятся встретиться с чаемзом лицом к лицу чтобы он не знаю как сказать не применил к ним дьявольскую силу чаемз умный человек он правит используя наши физиологические страхи ужас перед самым примитивным злом если можно заставить поверить в это значит можно контролировать их жизнь неожиданно он повернулся на каблуках чтобы спрятать от роберта и розы своё лицо. Сара знала, что движет Чеймсом. Я молю Бога, чтобы она рассказала об этом матери. Как только мы поймём его мотивы, мы найдём способ покончить с ним. Подозреваю, что без Чеймса вся затея с новой эры рухнет сама собой, а его люди разбегутся. А если ты не прав, спросил Роберт, тогда мы погибли. И последнее препятствие между ними и земными жителями пойдёт безумие, восторжествует над разумом. Как ты думаешь, сколько у нас времени? поинтересовалась Роза. Судя по их прежним нападениям, около 3 часов. Роберт подтолкнул обоих к турбе.